21 июля 34 -го. Ничто так не нужно сейчас, как именно очищение учения от злотолкования. Вы не можете представить себе, сколько извращений и нагромождений накопилось вокруг учений. Именно великие учителя настаивают на этом очищении. Потому тот, кто может понять, кто хочет серьезно вступить на путь ученичества — Должен искать углубление своего понимания. В учении разбросано много намеков, и пытливый ум серьезного читателя может заинтересоваться и вступить на путь подготовительного ученичества. И тогда я готова буду отвечать, и это не будет непроизводительной тратой времени. Но давать ответы на вопросы просто любопытствующих у меня действительно нет времени. Кроме того, зачем давать неподготовленным умам знание того, что пользы им не принесет и лишь еще больше запутает?